За поворотом Насторожившись на чеку у входа в чащу, Щебечет птичка на суку. Легко, маняще, Она щебечет и поет При бора, Как бы оберегая вход в лесные норы. Под нею сучья бурелом, Над нею тучи, В лесном овраге за углом ключи и кручи. громождением пней колод лежит валежник, В воде и холоде болот цветет подснежник. А птичка верит, как в зарок, в свои рулады И не пускает на порог, кого не надо. За поворотом в глубине лесного лога готово будущее мне, верней, залога. Его уже не втянешь в спор и не заластишь. Оно распахнуто, как бор, все вглубь, все настишь.